Глава 6 Начало дружбы. Вася не то спал, не то дремал, не то просто лежал без мыслей. Усталость и огорчение утомили его. Когда он очнулся, весеннее северное солнце висело над дальней грядой сопок, над странными строениями. Он подумал, что успел проспать всю ночь. Правда, ночи в это время года здесь такие короткие, что и заснуть не успеешь. Это даже не ночь, а зеленоватые прохладные сумерки с одинокими робкими звездами на бледном небе. Но даже утром Вася не чувствовал холода. Все так же с севера тянул ровный теплый ветерок, напоенный каким-то особым, очень знакомым запахом, как будто где-то рядом пронеслась бурная гроза. Согревая, этот ветерок укреплял силы. Вася потянулся и встал. Рядом поднялась огромная волосатая голова. Мамонт, оказывается, не убежал. Он вернулся и спал рядом с Васей совсем как собачонка. Недаром Вася назвал его Тузиком. Он, кажется, будет настоящим другом. Вася подошел к Тузику и смело потрепал его за лохматое ухо. Мамонт шумно вздохнул, прищурил глаза и едва заметно зашевелил хоботом. «Но-но! Не балуй!» – прикрикнул Вася и на всякий случай отошел подальше. Кто его знает, что замышляет этот доисторический житель. Мальчик подошел к реке. Здесь он снял рубашку, размялся и стал умываться по пояс освежающей водой. Он кряхтел, сладко охал и подпрыгивал, когда капельки воды скатывались по спине. Вася почти кончил умываться, как вдруг на него обрушилась волна. Он чуть не захлебнулся и, отплевываясь, отскочил в сторону. Рядом стоял мамонт и, хитрощуря маленькие глазки, набирал хоботом воду. Вася от неожиданности не понял, откуда на него свалилась волна и смотрел то на Тузика, то на небо. Мамонт поднял хобот, надул бока и на Васю опять полилась могучая прохладная струя воды. «Брось! Хватит!» – закричал Вася и замахал руками. «Как тебе не стыдно? Нашел время обливаться!» Тузик опять опустил хобот в реку. Вася со злости схватил хворостину и хлестнул ею мамонта. Даже не подумав, что животное не почувствует этого удара, но Тузик вдруг смешно подпрыгнул, мотнул лопоухой головой, как щенок, задумавший поиграть, и бросился в реку. Вася опять замахнулся на него, и мамонт рванулся в сторону. Игра незаметно захватила Васю. Он бегал по берегу, замахиваясь на Тузика, а мамонт, то замирая на месте, то бросаясь в сторону, увертывался от его ударов, смешно помахивая тонким беспомощным хвостиком с метелочкой на конце. Если Вася застревал в грязи, Тузик успевал окатить его с ног до головы водой и снова бросался в сторону. Наконец играть надоело. Вася снял брюки и белье, разложил их на траве и, погрозив мамонту кулаком, сказал «Ладно, хватит, иди сюда, будем сушиться». Довольно посапывая, Тузик подошел и стал топтаться на месте, раскачивая грязно борой головой с беспомощно поникшим хоботом и обломанным бивнем. Вся его туша была покрыта густой въедливой грязью, вода, стекая, не смывала эту еще доисторическую грязь. Вася посмотрел на Тузика и подумал, что нужно было бы почистить его как следует. Вася сделал несколько прочных метелок из кустарника, потом подошел к мамонту, ласково похлопал его по боку и начал сдирать грязь метелкой. Вначале Тузик не обращал внимания на Васю, но потом перестал раскачиваться и искоса следил за его работой. Метелки мешали засохшие комки земли в густой мамонтовой шерсти. Хорошо бы окунуть Тузика в реке. И Вася скомандовал. Вперед, Тузик! Мамонт покосился на своего маленького командира, посопел и не тронулся с места. Вася рассердился, толкнул его и, хлестнув метелкой, крикнул. Вперед, лодырь! Тузик покорно повернулся и пошел в воду. А, тебя оказывается зовут не Тузик, а лодырь. Мамонт вскоре понял Васину затею и стал помогать ему. Мальчик тер ему бока, а Тузик набирал воду в хобот и смывал грязь. Видно, ему было очень приятно, потому что он похрюкивал и посапывал. Бока были вымыты, но спина оставалась грязной. Дотянуться до нее Вася не мог. Он прыгал и крутился, но ничего не мог поделать. Мамонт был больше самого большого слона. Тузик долго смотрел на мальчика, потом понял, в чем дело, встал на колени и, когда Вася ухватился за шерсть, чтобы влезть мамонту на спину, подсадил его хоботом. Мыть мамонтову спину оказалось не таким уж сложным делом. Каждый, кто хоть раз мыл полы, без особого труда справился бы с этой работой. Наконец мамонт был вымыт. Вася и Тузик вышли из реки и расположились отдохнуть. Но у Тузика было явное преимущество, он стал обгладывать кусты, а потом отправился на пшеничное поле. А Вася сидел и облизывался, есть ему было нечего. Прогулка с мамонтом затягивалась, нужно было подумать и о возвращении. Какие бы беды не ожидали дома, но накормить-то Васю все равно накормят, а уж потом будут ругать.